визора. переплетающиеся коридоры тоже не представляли никаких затруднений. Он выбирал направление по памяти, потому что ударные крейсеры астара почти идентичны друг другу. В этом заключалось рациональное зерно постройки кораблей по стандартизированным шаблонам принятым у Адептус механикус. Мельки окрался по коридорам, держа перед собой тихо ворчащий цепной меч и плазменный болтер. Тьма, затопившая судно предателей, расступалась перед ним. Линзы шлема окрашивали все вокруг в изумрудно-зеленые, выхватывая из мрака детали, участки стен, боковые туннели и тепловые следы недавно прошедшего здесь человека. «Ауспик!» — передал сержант брату Хиралусу. «Движения нет», — ответил Хиралус. «Слабые тепловые отпечатки повсюду вокруг. Они сходятся в отсеке впереди нас». «Вперед! Во имя Императора!» — сказал Мелькия, продолжая движение. Сержант снял шлем, решив, несмотря на абсолютную темноту, положиться на собственные чувства. Он был Астартес, такова их природа. Восприятие Мелькии, больше не скованное шлемом, обострилось в ту же секунду. Шлем при всех своих достоинствах не всегда мог заменить природные чувства. Весь корабль был пропитан скверной. Даже в воздухе ощущался ее отвратительный привкус. Судно слишком много времени провело в варпе. Слишком долго его обитатели дышали рециркулированным воздухом. Теплый и затхлый он покалывал кожу и стальные заклепки над бровью мелькие. Три штуки. Знак долгой и славной службы. На плече каждого воина виднелась рубиновая капля крови величиной с кулак смертного с белыми мраморными крыльями по бокам. Этот символ пережил тысячелетия, так что повелители ночи узнают его без труда. Собственная эмблема предателей казалась издевательской и извращенной пародией на символику кровавых ангелов. Клыкастый череп вместо священной крови примарха и нетопыриные крылья вместо чистого оперения убиенного ангела, сангвиния. Давняя ненависть вскипела в сердце Мельки, когда он с плазменным пистолетом на изготовку проник в отсек. Дрожь, сотрясавшая корабль, становилась все яростней. Удивляло то, что это был нерванный ритм боя, когда судно содрогается под вражескими ударами, а куда более регулярная тряска. Трение при вхождении в атмосферу? Возможно. Однако у Мелькии не хватало данных, чтобы объяснить поведение вражеского корабля, и брат-сержант выкинул это из головы. Ему следовало выполнять долг. Он дал клятву. Помещение было довольно просторным, почти впечатляющим. На борту злобы такая же комната служила часовней бога-императора человечества. На завете, похоже, ее приспособили под загон для рабов. Мусор усыпал пол. Столы, пустые и пыльные, стояли в случайном порядке. У одной из стен валялись спальные мешки. «А у Успик, у вас есть что-нибудь?» Снова спросил Мелькия. «Я ничего не вижу». «Вот поэтому ты покойник», — прошипел Талос, падая на сержанта с потолка. Словно пауки они выжидали в засаде, закрепившись на потолке. Когда кровавые ангелы вошли в комнату, первый коготь рухнул вниз, пролетев 10 метров и уже на лету поливая лаэлистов огнем. Талос нанес удар первым. Аурум отразил болтерный снаряд и в глубоком выпаде вонзился в грудь сержанта, имевшего глупость снять шлем. «Аурум!» – зарычал сержант. «Наш клинок!» В ответ Талос ударил противника головой в лоб. Заклепки, полученные за долгую службу, пробили кость и вонзились в мягкую мозговую ткань. Два отделения врезались друг в друга. Они были равны во всем, но первому когтю удалось застать противника врасплох. Талос рванул меч влево, разрезав позвоночник мелький, легкий. Одно из сердец и керамитовый нагрудник с такой легкостью словно кромсал пустой воздух. Кровавый ангел, пошатнувшись, отступил назад и повелитель ночи всадил в его шею болт. Всего один снаряд. У Мелькии была ровно секунда на то, чтобы впиться пальцами в открытую рану, после чего громыхнул взрыв, и голова сержанта разлетелась кровавыми брызгами. — За императора! — выкрикнул кто-то из ангелов. Темноту прорезали вспышки болтерного огня из полохи силовых клинков. Талос прыгнул на крик. Его золотой меч обрушился вниз, расколов надвое болтер ангела. Противник встретил обратный удар клинка собственным Гладиусом. «За императора!» — снова крикнул ангел, и на сей раз в голосе его прорезалось рычание. «Твой император мертв!» — рявкнул Талос. И тут настал этот миг. Миг, когда взгляд ангела метнулся к клинку, сжатому в темных перчатках повелителя ночи. Талос не видел глаз врага, но почувствовал секундную потерю концентрации. В этот решающий момент Талос отшвырнул противника к стене. Три болтерных снаряда мгновенно прошили шлем и череп кровавого ангела. Талос благодарно кивнул Сайриону. Узас, Меркуций, Ксарл, гемар Сайрион и Талос замерли во мраке, прислушиваясь к шипению остывающих болтерных стволов и глядя на последнего кровавого ангела, появившегося в дверях. Тот развернулся и побежал, тяжело грохоча ботинками по палубе. Неожиданный ход. Талос сдержал смех. Узас, сделай одолжение. Узас ринулся во тьму, подрев своего цепного меча. Кровавый ангел не собирался спасаться бегством Уас это знал при всем нежелании допустить подобную мысль повелитель ночи вынужден был признать, что кровавые ангелы являлись грозной силой, по крайней мере во времена великого крестового похода. Теперешние с разжиженной кровью не могли равняться с прежними. Истинное геносемя примарха было в них настолько разбавлено, что они стали почти смертными и все же ангел не бежал а Астартес уходили от боя лишь в одном случае, когда понимали, что смогут принести больше пользы в другом бою. Фокус, как усвоил Узас, заключался в том, чтобы убить врага раньше. Он настиг ангела меньше, чем через минуту, но лоялист не собирался дешево продавать свою жизнь. Теперь, когда элемент неожиданности, столь блестяще, как неохотно признал Узас, привнесенный в схватку Талосом, был потерян, противники стоили друг друга. Кровавый ангел выхватил Гладиус из узорчатых ножен и сделал выпад. Уза спарировал первые удар и уклонился от второго, третьего и четвертого. Кипящая кровь к хорну, этот ублюдок умел двигаться. «Я лучше тебя!» — насмешливо бросил ангел и врезал повелителю ночи кулаком слева по шлему. «Что, позовешь на помощь своих братьев-предателей?» Узас отступил, отражая мечом удары Гладиуса, направленные в горло и в грудь. Стальные зубья прыснули фонтаном. Гладиус-ангела основательно проредил цепное лезвие меча. «Я вырву прагеноиды у тебя из глотки голыми руками!» — прорычал Узас. «И сожру твое геносемя!» «Ты сдохнешь!» Ангел пнул Повелителя Ночи бронированным ботинком, отбросив к стене. «И будешь забыт!» Шлем Кровавого Ангела смялся с оглушительным звоном, а затем разлетелся дождем кровавых осколков. Узас медленно выдохнул. Мертвый Кровавый Ангел рухнул на палубу, отозвавшуюся металлическим гулом. Талос опустил болтер и покачал головой, глядя на брата. «Ты возился слишком долго!» — сказал он, и двинулся обратно по коридору. Завет крови был построен на верфях Марса в ту эпоху, когда человечество еще не ведало раздора. С момента своего рождения на кораблестроительном заводе Завет никогда не совершал посадки и не входил в атмосферу. Пока объятый пламенем крейсер несся сквозь атмосферу Крита, разрывая слои туч, глаза возвышенного оставались закрытыми. Он не видел ничего из происходившего на командной палубе. Его корабль, который он знал лучше, чем свое изуродованное варпом тело, разваливался на части. Мучительная дрожь, сотрясавшая завет, отдавалась болью в позвоночнике возвышенного. Но он поклялся, что скорее умрет, чем нарушит обещание, данное этому тщеславному псу-холаскеру. Экипаж мостика вцепился в консоли или пристегнулся к собственным командным тронам. Терминаторы-чернецы стояли на коленях. Даже их искусственно усиленные мышцы не могли противостоять гравитационным силам, играющим сейчас судном. Они смахивали на богомольцев, распростершихся перед троном возвышенного. При этой мысли по губам существа скользнула слабая улыбка. «Рапортуйте о нашем местоположении!» приказал он рулевым. Получив ответ, возвышенный обернулся к вокс-офицеру. «Вызовите громовые ястребы. Дайте им знать, что у них две минуты на взлет, иначе им некуда будет возвращаться». «Мы будем над 17.17 .17 через 90 секунд, господин!» «Уменьшите скорость корабля, смертные. Мне плевать, как вы это сделаете, но это должно быть сделано!» Дайте громовым ястребам время войти в шлюз. Тряска мешала охоте. Талос выругался. Гравитация усилила хватку в самый неподходящий момент, и болтерный снаряд прошел мимо цели. На другой стороне отсека второй отряд Кровавых Ангелов держал оборону вокруг загерметизированной абордажной капсулы. Лоялисты скорчились за теми ненадежными укрытиями, что нашлись на территории Черного Рынка и вели ответный огонь по первому когтю. Талос и его братья использовали как укрытие изгиб коридора. Ни одна из сторон ни на шаг не приблизилась к своей цели. «Брат, у меня плохие новости», — передал Атгемар. Старший Астартес сидел на корточках рядом с пророком, и его болтер ревел в унисон с болтером Талоса. «Видишь ту капсулу, что они защищают?» Талос выстрелил еще три раза и трижды промазал. «Вижу». Корпус обуглился и погнулся там, где раскаленная до красна капсула пробила шкуру корабля. «Ее сложно не заметить, от Адгемар. Это капсула Дредноута». «Что? Откуда ты знаешь? Посмотри на размеры треклятой дыры в нашем корпусе». Талос выглянул из-за угла. На дисплее визора высветились параметры отверстия, а Стартес сдержал вздох. «Ты прав. Я всегда прав». Корабль снова тряхнуло, причем так сильно, что два кровавых ангела кувырком полетели на палубу. Узас и Ксарл тоже не удержались на ногах. За грохотом брони последовали нострамские проклятия. Словно стальной цветок, открывающий лепестки навстречу солнцу, передняя панель шишкообразной капсулы распахнулась. Изнутри показалось нечто огромное, покрытое раскаленным железом и изрыгающие угрозы. «Я прикончу вас, предатели! Я прикончу всех вас!» Воздух между двумя отрядами задрожал от жара. Показания температурных датчиков на дисплее Талоса скакнули вверх с угрожающей скоростью. Гигантская мультимелта-дредноута, способная превращать танки в лужи расплавленного металла, только начала разогреваться. «У него пушка-испаритель!» — взвыл Меркуций. «Мы трупы!» «Ну и отлично!» — отозвался Сайрион. «Хватит с меня твоего нытья и мрачных предсказаний!» Распластавшись по стене, Талос несколько раз выстрелил за угол вслепую и прокричал в «Вокс!» «Говорит Талос из первого когтя! Срочно пришлите подкрепление на кормовую палубу для смертных!» Голос, прозвучавший в ответ, бальзамом пролился на его душу. «Понял, брат мой». Глава двадцать первая. «Последний союз».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 Неужели ты вправду считаешь, что меня заботит то, что случится с вами после моей смерти? Примарх Конрад Кёрс, апотекарию Талосу из первого когтя десятой роты. Септимус, что было сил, рванул на себя штурвал, пытаясь набрать высоту. Вокруг него столпились Астартес из одиннадцатой роты. Сплошные незнакомцы, только что открывшие для себя тот неприятный факт, что благословенные реликвии Легиона управляет смертный раб. Септимус ожидал, что в любую минуту кто-нибудь потребует передать ему штурвал. Однако этого не случилось. Раб сомневался, что дело в усталости. Судя по его опыту, Астартес не уставали, как смертные, но вид у них определенно был неважный. Темная, украшенная черепами броня, выглядела столь же окровавленной и помятой, как недавно у первого когтя. Турбулентность молотила опаленного тяжелыми кулаками. Желудок Септимуса ухнул вниз, и раб, даже не взглянув на датчики, понял, что они снова теряют высоту. Бросив рычаги, он опять взялся за штурвал. Опаленный задрал нос и медленно пошел вверх. Позади них взорвался транспортник. Куски обшивки и двух рино, которых тот перевозил, полетели на землю в клубах дыма и огня. Десятки смертных погибли под обломками. «Черный легион», — тихо и угрожающе проговорил один из Астартес. «За это они умоются кровью. Каждый из них!» Обещание встретили одобрительным ворчанием. Септимус сглотнул. Месть волновала его в эту секунду меньше всего. Единственное, чего он хотел, это чтобы проклятый ястреб набрал высоту. Ему надо было выйти на орбиту, надо было добраться до Завета. И тут он увидел. — Трон Бога Императора! — прошептал Септимус в первый раз с тех пор, как его захватили в плен. Завет крови пылал. Он разрезал тучи огненным метеоритом, и за ним тянулся длинный дымный хвост, Небеса содрогнулись от грома. Этот корабль пересек звуковой барьер, но не ускоряясь, а наоборот, тормозя. «Говорит Возвышенный», — пробилась сквозь треск Вокса. «Братья из седьмой роты, мы за вами пришли». Вокс-каналы были забиты отчетами других когтей. Кровавые ангелы, пусть их и было меньше трех десятков, рассыпались по кораблю и отчаянно сопротивлялись охотницей им Талос закашлялся и сплюнул кровь. Болтерные снаряды, угодившие в его нагрудник и шлем, превратили доспехи в груду обломков. Хотя боевые наркотики и заморозили нервные окончания, притупив боль, он знал, что кровохарканье скверный призрак. Усиленная иммунная система не справлялась с внутренними повреждениями он стал свидетелем того как погиб от гемар это заняло меньше секунды бывший сержант метнулся к дредноуту с занесенным мечом боевая машина развернулась с невероятной скоростью крутанувшись вокруг поясной оси и выдохнула из мультимелты невидимое облако испепеляющего жара броня от гемара мгновенно обуглилась и треснула Сочленения расплавились, и пустой доспех грянулся на палубу, чтобы тут же превратиться в лужу расплавленного металла. От тела не осталось и следа. Все в мгновение ока. Все ради того, чтобы спасти раненых Меркуция и Узаса на другом конце комнаты. Талос прикрыл их огнем и получил за свою доблесть изрядную порцию болтерных снарядов от кровавых ангелов. «Неужели Кровавые Ангелы были готовы пожертвовать жизнями? Иначе зачем они использовали мелту на корабле? Чудо, что корпус еще не расплавился, и что всех их не вышвырнуло в безвоздушную пустоту за бортом!» «Талос сжал аурум, чувствуя, что силы возвращаются. Хорошо, значит, раны не смертельны. Что-то было не так, но с этим придется разобраться позже. Сейчас надо покончить с Кровавыми Ангелами». Содрать с них шкуру и распять живьем за то, что они посмели осквернить священные палубы Завета своим присутствием. Сначала он подумал, что палуба дрожит от очередных атмосферных вихрей. Снаряды все еще взрывались вокруг его ненадежного укрытия. Талос сообразил, что происходит, только когда Малкарион прошагал мимо, с трудом протискиваясь в узком коридоре. Дредноут вошел в зал, не обращая внимания на палящих из болтеров кровавых ангелов. Вдохновленные присутствием боевой машины, оставшиеся воины первого когтя усилили огонь. Астартес в красной броне погиб. Меркуций и Сайрион тоже упали, пораженные болтерами. Талос почувствовал, что вновь обретенная сила покидает его. Прижавшись спиной к стене, он соскользнул на палубу. Руки зашарили по разбитому нагруднику. Дредноуты несколько секунд вглядывались друг в друга с почти комическим спокойствием. «Убей его!» — выкрикнул Талос. «Убей его как можно скорее!» «Я уже сделал это однажды!» — громыхнул Малкарион. Дредноут Кровавых Ангелов издал тот же звук переключающихся передач, который Талос слышал от Малкариона. Взгляд Повелителя Ночи уперся в саркофаг, установленный в новом теле военного теоретика. Там, на узорчатой крышке, живой Малкарион сжимал три вражеских шлема. Один из этих шлемов принадлежал чемпиону Кровавых Ангелов, Рагуилу-мученику. — Даже после смерти! — прорычал Кровавый Ангел. — Я отомщу за себя! — Ты заслужил свой шанс, Рагуил! Силовые кулаки треснули и заискрились, и две боевые машины начали то, ради чего вернулись в мир живых. Бой разыгрался в двух измерениях, и до своей последней ночи Талосу так и не суждено было узнать, какую из битв он действительно видел. В повседневном, примитивном, чувственном мире, в мире мучительной боли и тряски, два бронированных колосса терзали друг друга когтями и молотили кулаками. Керамид рвался в их руках, как бумага, и осколки брони летели во все стороны, словно град, хлещущий из грозовых туч над мертвой планетой. Но плавающие в амниотической жидкости трупы не видели и не чувствовали этого. Там, где они сражались, стены сверкали золотом. Оба воина были облачены в гордые доспехи своих легионов и оба бились за Терру». Первый, чтобы защитить ее и умереть за Империум. Второй, чтобы покорить ее и принести Империуму гибель. Их мечи вращались и сталкивались со звоном до тех пор, пока не сломались. Затем все свелось к закованным в латные рукавицы кулакам и удушающим объятиям. Талос смотрел, как дредноуты рвут друг друга в клочья, и видел то же, что видели заключенные в саркофаге, мертвецы. Опаленный с ревом и визгом двигателей несся рядом с Заветом. Остальные ястребы и транспортники уже пришлюзовались и выгрузили на борт ударного крейсера свое драгоценное карго. Опаленный был последним. Руны тревоги вспыхивали на экранах приборных панелей. септимус заставил двигатели работать за пределами всех возможных ограничений. Штурвал трясся в его руках, дергаясь почти в такт своем сирен безопасности. Темная стрела громового ястреба круто свернула к несущемуся Завету. Турбулентность усилилась. Опаленный каждую секунду мог угодить в воздушную струю за кормой крейсера. Завет начал набирать высоту. Септимус и сам это видел, без проклятий и упреков, сгрудившихся в рубке незнакомых «Астартес». Он постарался не обращать внимания на их крики и на сердитую кровавокрасную морзянку тревожных рун. Но Завет определенно набирал высоту. Пусть медленно, однако это сделало и без того трудную стыковку практически невыполнимой. но с крейсера задрался, прорезав грязно-серое небо. Корабль готовился к выходу на орбиту. «Еще немного». Неслышно прошептал Септимус и вдавил три рычага тяги в гнезда далеко за красную отметку на контрольной панели. Опаленный взревел, дернулся и помчался вперед, догонку за кораблем-носителем. Пока громовой ястреб несся вверх рядом с крейсером, сворачивая все ближе к открытому ангару, Септимус успел подумать, что один из двигателей опаленного или все они вполне могут взорваться от перегрузки. Септимус вновь потянул на себя руль высоты. Двигаясь параллельно большому кораблю, он поднялся выше дверей ангара с тем расчетом, чтобы в любой момент сбросить скорость и нырнуть внутрь. Громовой ястреб, дрожа и кренясь то на правый, то на левый борт, подлетел на 30 метров к шлюзовому люку. А мчался слишком быстро, чтобы использовать стыковочное оборудование. «Когти оторвет в ту же секунду, когда Септимус выпустит их из корпуса. Придется высвободить когти позже, когда опаленный уже будет в ангаре, и молиться, что времени хватит, и они сумеют выдержать вес катера». «Сейчас или никогда», — шепнул пилот и заложил крутой вираж вправо. Громовой ястреб лег на крыло и вошел прямо в ангар. Следующие десять секунд превратились для Септимуса в вечность — Вечность, наполненную немилосердной тряской и жутким грохотом. Левый двигатель взорвался при входе в ангар, отчего турбулентность усилилась десятикратно. Септимус был готов к этому. Опаленный отстал бы от крейсера или ударившийся борт Завета отскочил и рухнул на землю грудой обломков, если бы не мгновенная реакция пилота. Он тут же компенсировал неисправность за счет перегрузки других двигателей. Один последний рывок, и корабль очутился в ангаре. Септимус рискнул и вытянул посадочные опоры. Отвратительный скрежет рвущегося металла спел прощальную песню передней опоре. Остальные выдержали. Когда опаленный нырнул внутрь завета, на иллюминаторы обрушилась тьма. У Септимуса было меньше секунды на то, чтобы сообразить, что они движутся верным курсом, но не совсем верным. Еще через мгновение громовой ястреб вломился в ангар. Катер снова тряхнуло. Это его хвост задел край шлюзового люка. Опаленный встал на дыбы, дернулся в сторону, отклоняясь от уже безумного курса, и со страшной силой врезался в пол. Задние посадочные когти впились в палубу. Нос корабля прочертил в стальном покрытии глубокую борозду. Терзаемый металл завизжал, посыпались искры. Через несколько десятков метров отчаянного скольжения задняя опора оторвалась, и вся хвостовая часть с жутким грохотом обрушилась на палубу. Двигатели и ускорители корабля заглохли, так что опаленный остановился только ударившийся боковую стену ангара. Это последнее позорное столкновение швырнуло Септимуса вперед, но ремни безопасности выдержали и не дали ему вылететь с командного трона наконец то все замерло кроме бешено стучащего сердца пилота в септимус испустил самый долгий вздох в своей жизни мы мы сели проговорил он не удивляясь дрожи в собственном голосе воины одиннадцатые роты расстегнули ремни и покинули рубку не сказав ни слова двигатели других ястребов еще не успели остановиться а стартос уже спешили высадиться Возвышенный призвал их для обороны завета. Судя по всему, на борт проникли верные трону космодесантники. Септимус настолько устал, что эта новость его почти не взволновала. Он медленно встал с пилотского кресла, пытаясь удержаться на дрожащих ногах. Болела шея, болела спина, болели руки, болело все. Септимус с ранней юности водил корабли и никогда бы не поверил, что можно пережить такую посадку» а Астартес ушли, не поблагодарив его ни словом. Но и на это ему было наплевать. Точнее, почти наплевать. Пошатываясь, Септимус спустился по пандусу и протер слезящиеся от напряжения глаза. А позади него шипел и потрескивал. Корпус корабля, переживший бешеные перегрузки, медленно остывал. Хвостовую часть оторвало во время столкновения с Заветом. От посадочных опор остались одни воспоминания. Гордое ястребиное тело корабля усеивали черные пятна Гаррия, задравшиеся куски обшивки и полосы погнутого железа. «Никогда больше такого не сделаю», — пробормотал Септимус. К опаленному приблизились сервиторы. Их примитивным вычислителям требовалось время на то, чтобы оценить ущерб и решить, что делать дальше, слежавшей перед ними грудой смятого металла. Несколько сервиторов уставились на Септимуса, пытаясь понять, были ли его последние слова командой. «Возвращайтесь к работе!» — приказал он и активировал бусинку Вокса. «Октавия!» — ответ прозвучал еле слышно. Голос девушки дрожал от слез. «Ты должен помочь мне!» — тихо сказала она. «Где ты?» — навигатор ответила, и Септимус, преодолевая боль, сорвался с места. В стратегиуме Возвышенный наблюдал за тем, как горный хребет исчезает внизу. Его корабль поднимался, копьем пронзая небеса. Команда мостика разразилась хвалебными криками. Эти звуки потрясли Возвышенного. Прежде он никогда не слышал ничего похожего. Через несколько секунд голубые краски на обзорном экране сменились чернотой. Чернотой космоса. Мучительная тряска наконец-то прекратилась. Вернулась искусственная гравитация, вес тела стал меньше. «Пройдите между этими двумя кораблями», — приказал возвышенный. Он уже опять восседал на троне, изучая вновь появившуюся голографическую схему сражения. Обострившиеся чувства рвались с поводка, спеша разгадать тайны, вычислить траектории полетов и оценить потери, понесенные флотом с того момента, когда он последний раз смотрел на голограмму. Корабль снова тряхнуло, и на сей раз в стратегиум хлынули отчеты о повреждениях. «Меня не интересует, сколько у нас пробоин!» Корабль снова содрогнулся под ударом лэнс-излучателей. «Просто ведите нас в варп!» Смертоносный и быстрый, как стрела, завет сорвался с орбиты Крита Прайм и помчался сквозь сражающиеся флоты. «Навигатор Этригий, ответьте мне!» — потребовал возвышенный. «Он... он мертв!» — откликнулся женский голос. Первый коготь приблизился к павшим дредноутам. Те, кому повезло больше, хромали. Узасу и Меркуцию пришлось ползти на руках. Дредноут кровавых ангелов, лежавший на спине, все еще подергивался. Его когтистая клешня сжималась и разжималась, кромсая лишь воздух. Талос кивнул на саркофаг. Указать рукой мешала боль. «Вскройте его!» Ксарл и Сайрион взялись за мечи. Цепные лезвия впились в крышку гроба, не выказывая ни малейшего уважения к поминальным изречениям и списком славных деяний, вытравленных на саркофаге ваолианскими иероглифами. Покряхтывая от усилия, двое воинов подняли крышку и отшвырнули прочь, обнажив содержимое саркофага. Их клинки повредили внутренний контейнер. Прозрачный амниотический раствор, кое-где замутившийся от крови, вязкими струйками истекал из пробитого гроба. Талос взобрался на корпус павшего дредноута и сверху вниз посмотрел на безрукие, безногие аугментические останки того, что некогда было человеком. — Я Талос из Легиона Повелителей Ночи. Кивни, если понимаешь меня. Сраженный герой кивнул. Выцветшая кожа натянулась и подрагивала от болезненных судорог. Системы жизнеобеспечивания отказывали одна за другой. Талос при виде этого улыбнулся. «Так знай же, кровавый ангел, твоя последняя миссия провалилась. Твои братья мертвы. Мы облачимся в ваши доспехи, когда выйдем на бой с ложным императором». «Знай так же, чемпион Девятого Легиона, что сыны ночного призрака дважды убили тебя. Отправляйся в свое посмертие в Варпе, помня, что ты оказался слишком слаб и ни разу не смог одолеть нас». Талос скрестил взгляд скорчащимся в гробу мертвецом. Твердой рукой, несмотря на охватившую его слабость, Талос занес Аурум, клинок другого павшего ангела. «Твои кости станут трофеями и украсят наши доспехи. Мы поглотим твое геносемя, а то, что останется от этого ходячего гроба, наши техножрецы превратят в обитель чемпиона из нашего легиона». Он обрушил меч вниз. Золотой клинок пробил гроб и вошел в распахнутый рот имперского героя. «Умри!» — договорил Талос. Со вкусом вечного поражения вашего ордена на губах. Октавия стерла кровь с лица Этригия. Жутковатое лицо навигатора после смерти стало спокойным и почти по-детски невинным. Девушка могла бы поверить сейчас, что эти глаза не видели бесчисленных тайн и кошмаров, выдержать которые удалось бы немногим смертным. Одно из колец соскользнуло со слишком длинного пальца. Октавия вновь надела его на руку у мертвого навигатора, не понимая, зачем она это делает. Просто казалось, что так будет правильно. Трон. Он ведь даже не нравился ей. Он был невыносимым и высокомерным ублюдком. И все же он не заслужил такой смерти. Никто не заслужил. Октавия прикрыла ладонью кровоточащую рану на месте третьего глаза Этригия. Снайпер. Какой-то легковооруженный мальчишка Астартес. Он прокрался в покое Этригия и уложил его одним выстрелом. Навигатор умер посреди длинной жалобы на турбулентность. Октавия была слишком потрясена, чтобы двинуться или хотя бы потянуться за пистолетом, слишком растеряна. Она не пошевелилась, даже когда обреженные в мантии сервиторы навигатора обнажили когти и разорвали юного кровавого ангела на куски. «Он мертв!» — сказала Октавия демонической твари с мостика, когда его голос продребезжал в Воксе. «Они убили его!» Чудовище, возвышенный, вскрикнуло. Корабль содрогнулся, словно его сдавило в кулаке огромное и гневное божество. И снова до Октавии донесся голос Септимуса, на сей раз не по Воксу. Девушка подняла голову и обнаружила, что раб стоит в дверях. «Октавия! «Они убили его!» — повторила девушка сквозь сжатые зубы. «Трон, почему она плачет? Почему корабль не перестает трястись хотя бы на секунду?» «Октавия!» Септимус подошел к ней и помог подняться на ноги. завет под обстрелом. Мы все погибнем, если ты не...» «Если я...» «Не выведу нас в варп!» «Да!» Септимус стер брызги крови с ее лица. Его аугментический глаз с жужжанием повернулся в глазницы. Девушка услышала слабый щелчок. «Ты что, сейчас сфотографировал меня?» «Возможно». Улыбка, слабая и тоскливая, ответила за него. Октавия оглянулась на залитые кровью ложи для медитации и сказала, не оборачиваясь. «Тебе лучше уйти. Это зрелище не из приятных». Септимус заколебался, не желая отпускать ее даже теперь, когда имперские орудия разносили корабль. Девушка осторожно оттолкнула его. «Не бойся», — сказала она, шагнув к ложу. «Мы увидимся позже. Может быть». «Может быть». Октавия наконец-то обернулась. Септимус уже стоял в дверях. «Я понятия не имею, что делать. Я могу найти астрономикон и вести корабль по свету Императора». «Но у меня есть нехорошее предчувствие, что это наведет на наш след погоню». «Да. Просто сделай все, что можешь». «Я могла бы убить вас всех, если бы захотела». Она усмехнулась. «Вы ведь еретики, знаешь ли?» «Знаю». «Ты должен идти». Он не знал, что еще сказать, поэтому вышел из комнаты, не произнеся больше ни слова. «Дверь покоев в Этриге?» «Нет». Покоев Октавии герметически закрылась у него за спиной. «Навигатор!» — рыкнули вокс-динамики, расположенные по периметру комнаты. «Я здесь!» — ответила она. «Это возвышенный!» «Я знаю, кто ты!» «Тебе знаком участок космоса, неподалеку от центра галактики, где находится рана в реальном пространстве, вход в варп, именуемый Великим Оком?» Бывшая Эвридика Мерваль Леон, а нынешняя Октавия Завета глубоко вздохнула. «Свяжите меня с ходовой рубкой», — сказала она. Голос девушки постепенно набирал силу. «Мне нужно поговорить с пилотами». Оказалось, что это не так уж и трудно. Корабль ненавидел ее. О, как он ее ненавидел и презирал! Навигатор почувствовала, как дух Завета метнулся прочь при первом ее прикосновении, словно гадюка, защищающая свой выводок. «Я ненавижу тебя», — прошипел Завет. Машинный дух корабля корчился в ее сознании, визжа и исходя неистовой злобой. «Я ненавижу тебя», — снова предостерег он, ничуть не похожий на послушную и спокойную звездную деву Картана Сайна. «Ты не мой навигатор!» — сплюнул он. «Нет», — сказала она комнате, пустой, если не считать трупа ее предшественника. «Нет, я твой навигатор!» Октавия закрыла человеческие глаза, открыла око варпа и потянула завет крови в пространство между мирами. «Ты это чувствуешь?» — спросил Ксарл, когда корабль скользнул вперед со странной плавностью, ничуть не похожей на рывки орудийного огня. Талос кивнул. Он тоже ощутил переход в варп. — Мы выжили, — буркнул Сайрион. — По крайней мере, большинство из нас. Малкарион больше не шевелился. Первый коготь собрался вокруг павшего героя. Цепной меч Ксарла снова взревел. — Думаешь, мы должны? — спросил он у Талоса. — может спасти его, если он еще жив. — Нет. Пусть он покоится с миром, как и хотел. Его образ уже и так навсегда останется с нами. Пророк некоторое время не отводил взгляда от триумфальных сцен на передней крышке саркофага. — Было здорово увидеть, как он сражается, — проворчал Узас. — В последний раз. Остальные фыркнули или обменялись удивленными взглядами. Никто не ожидал от него такого признания. «Клянусь, я снова видел бой у Дворца Терры», — сказал Сайрион. «А не просто боевые машины, избивающие друг друга». Талос не ответил. Вместо этого он вызвал зал памяти. «Делтриан!» «Да, один-два-десять. Я здесь, Талос». «Военный теоретик Малкарион пал в битве. Судя по вашему голосу, такое развитие событий вас опечалило. Если выражение сочувствия облегчит вашу боль, я вам сочувствую». «Благодарю, но это еще не все. Теперь ваши голосовые паттерны указывают на насмешку». «Отправь две команды сервиторов-погрузчиков на кормовую палубу для смертных в зону, известную как «Черный рынок».» «Обрабатываю запрос. Одной команды недостаточно, чтобы забрать священные останки Малкариона и его саркофаг. На каком основании вы запрашиваете две команды погрузчиков?» «Потому что, почтенный техножрец...» Талос бросил взгляд на прах Рагуила-мученика, заключенный в бесценную машинную оболочку. «У первого когтя есть для тебя подарок!» Закрыв канал, Талос пристально оглядел труп одного из кровавых ангелов. Нагрудник воина остался нетронутым, несмотря на сильные повреждения бедренной, ножной и плечевой брони. Имперский орел гордо распростёр на нем платиновые крылья. В тусклом свете нагрудник поблескивал золотом. Пророк слабо кивнул на великолепный доспех убитого ангела. — Это мое! — сказал он и соскользнул на палубу, слишком вымотавшийся, чтобы пошевелить хоть пальцем. Эпилог. Предзнаменование. В темном чреве завета крови рыдали отец и мать. Смертные члены экипажа тоже пострадали в битве. Некоторые пали жертвами абордажных команд «Кровавых ангелов». Те в праведном гневе убивали спасавшихся бегством людей. Другие погибли от взрывов во время обстрела корабля вражескими судами. Еще больше сгинуло в междоусобицы людских банд. Группировки смертных использовали сумятицу орбитальной войны, чтобы выяснить отношения с соперниками. Мужчина держал на руках труп своей дочери, прижимая легкое тельце девочки к впалой груди. Кровь все еще пятнала, губы и щеки убиты. Ее последний затрудненный вздох прозвучал меньше часа назад. Глаза мертвой, темные от вечного мрака, безжизненно уставились на собравшуюся толпу. У девочки не было ног. Их отрубил цепной меч Кровавого Ангела, когда один из героев Империума пробивался сквозь толпу еретиков. Его ревущий клинок пресек множество жизней, пока Астартес одного из когтей не покончил с владельцем меча. Отец сжимал останки дочери и рыдал от неизбывного горя. Собравшиеся люди начали перешептываться. Они негромко говорили о проклятии, о дурных знаках и черных предзнаменованиях. На груди девочки тускло поблескивал медальон «Легиона». Отец поднял тельце десятилетнего ребенка и выкрикнул в безмолвье завета. «Этот корабль проклят! Он обречен! Ее отобрали у нас!» Все больше людей исходилось из темноты. В широко раскрытых глазах поблескивали слезы. Все смертные завета разделяли страхи и предчувствия убитого горем отца. Таише было тревожно, несмотря на мирную гармонию сада. Она пришла сюда, под купол, черневшей космической пустотой и искрящейся миллионами далеких звезд в поисках ответов. Мягкая трава чуть слышно шелестела под босыми ногами. Ступни касались прохладной земли. Мантия из мерцающего темно-зеленого шелка облекала стройное тело, оставляя одно плечо обнаженным. Волосы, темно-красные, как человеческая кровь, и достаточно длинные и густые, чтобы скрыть женщину до пояса, были собраны в тугой узел на макушке. Миндалевидные, скошенные к вискам глаза Таиши, остановились на фигуре, преклонившей колени в траве перед ней. Его роба была черна, как бесконечная тьма между мирами. Он заговорил, не поднимая головы. — Приветствую тебя, дочь Кхайне и Морайхег. Таиша склонила голову настолько, насколько велел этикет, почтительно признавая высший ранг мужчины и ту честь, что он оказал ей, заговорив первым. Эльдарка не опустилась на колени рядом с ним. Это было бы нарушением приличий. Она остановилась в нескольких метрах поодаль, легонько оглаживая пальцами рукоять меча из призрачной кости. Кончик изогнутого клинка почти касался земли. Настолько длинен был меч. Пояс, с которого он свисал, удерживал зеленую мантию запахнутой «Приветствую, благородный провидец. Как твое здоровье?» «Благодарю. Я здоров», — ответил он, все еще не глядя на гостью. «Я помешала твоей медитации?» «Нет, Таиша». Стоявший на коленях мужчина смотрел вниз, на землю, где между росистых стеблей травы были рассыпаны рунные камни размером с монету. «Ты пришла за ответами, так ведь?» «Да, благородный провидец». Эльдарку не удивляло то, что хозяин сада знал о ее беспокойстве или о нынешнем визите. «Мои сны в последнее время тревожны». «Не только твои, Таиша». «Я слышала, благородный провидец. Некоторые из моих сестер чувствуют такое же беспокойство в часы отдыха». «Да». Но смута простирается куда дальше. Теперь он наконец-то взглянул на гостью. Глаза провидца были холодны, как кристаллы голубого льда. Война снова грозит миру кораблю. Война, в которой тебе, дочь богини судьбы, придется пролить кровь, Монки. — Мы, Ультве! — она снова почтительно склонила голову. Война всегда за порогом, но кто идет сюда, благородный провидец? Кто из народа монкий? Провидец собрал разбросанные по траве руны. Камни жгли ладони, предвещали недоброе Ловец душ, Таиша, тот, кто скрестит клинки с охотником пустоты. Конец. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн-обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2025 году.